Да, я мог казаться гораздо хуже, чем был. Я жил напряженно, тревожно. Часто держался с людьми жестко, заносчиво. Легко впадал в тоску, в отчаяние. Однако легко и менялся, как только видел, что ничто не угрожает нашему с ней ладу. Никто на нее не посягает. Тут ко мне тотчас возвращалась вся прирожденная мне готовность быть добрым, простосердечным, радостным. Если я знал, что какой-нибудь вечер, на который мы собирались с ней, не принесет мне ни обиды, ни боли, как празднично я собирался, как нравился сам себе глядясь в зеркало, любуясь своими глазами, темными пятнами, молодого румянца, белоснежной рубашкой подкрахмаленные складки, которые расклеивались, разрывались с восхитительным треском. Каким счастьем были для меня балы, если на них не страдала моя ревность! Каждый раз перед балом я переживал жестокие минуты. Нужно было надевать фраг покойного мужа Авиловой, совершенно, правда, новый, кажется, ни разу не надеванный, и все же меня как бы пронзавший. Но минуты эти забывались. стоил только выйти из дома, вдохнуть морозом, увидать пестрое и звездное небо, быстро сесть в извозчие санки. Бог знает, зачем украшали ярко блиставшие входы бальных собраний какими-то красно-полосатыми шатрами. Зачем разыгрывалась перед ними такая щеголеватая свирепость квартальных командовавших съездом? Ну, все равно. Это был уж бал, этот странный вход, яркое и бело, заливавший каленым светом Перемешанный сахарный снег перед ним, и вся эта игра в быстроту и влад лад. Четкий полицейский крик, мерзлые полицейские усы в струну, блестящие сапоги, топчущиеся в снегу, как-то особенно вывернутые и спрятанные в карманы руки в белых вязаных перчатках. Чуть не все подъезжавшие мужчины были в формах, Много форм было когда-то в России, и все были вызывающе возбуждены своими чинами, формами. Я еще тогда заметил, что люди, даже всю жизнь владеющие всякими высшими положениями и титулами, никогда за всю жизнь не могут к ним привыкнуть. Эти подъезжавшие всегда и меня возбуждали, тотчас становились предметом моей мгновенно обостряющейся неприязненной зоркости, зато женщины были почти все милы, желанны. Они очаровательно освобождали себя в вестибюле от мехов и капоров, быстро становясь как раз теми, которым надлежало идти по красным коврам широких лестниц, столь волшебными, умножающимися в зеркалах толпами. А потом эта великолепная пустота залы, предшествующее балу, ее свежий холод, тяжкая гроздь люстры, насквозь играющий алмазным сиянием, огромные ноги и окна, лоск и еще просторность паркета, запах живых цветов, пудры, духов, бальные белые лайки — И все это волнение при виде все пребывающего бального люда, ожидание звучности первого грома с хор, первой пары, вылетающей вдруг в эту ширище девственной залы, пары всегда самой уверенной в себе, самой ловкой.